Даже слово плод вызвало у Насти антропоморфные ассоциации. Сколько раз доводилось слышать сердцебиение плода нормальное. Нет, она решительно сходит с ума. А знаешь, ты правильно сделала, что не стала бороться за Ростислава. Он действительно никчёмный человеческий. И к тому же подлец. Да, кстати, его бывшая с ним наконец-то развелась и по слухам уже вышла замуж. Так он ходил пьяный из комнаты в комнату и причитал, что она отняла у него сына, что её, ну, ту он не любит, но Юрика обожает. И потом, наверное, вспомних о тебе и, ну, о младенце, зарыдал, упав головой на грудь. Все мои дети вырастут без отца. Как Деки. Он о твоё его имел в виду. Ещё не знал ничего. Ах так. Ну тут ему и сообщили и что же? Ну ты только не волнуйся, но он, знаешь, обрадовался, даже рыдать перестал. Говорит, гора с плеч и пятно с совести. Настя молчала, ошарашенная. Да, она, конечно же, помнила, как Ростислав оскорблял ее, как он говорил всякие гадости, но ведь это было обращено к ней, к женщине, которая, может быть, и вызывала раздражение, поскольку действовала непредсказуемо. Но радоваться смерти ни в чем не повинного ребенка, собственного сына, это уж слишком. Но почему его сына? Кто был отцом малыша? Тот, кто его зачал? «Или тот, кто желал его взрастить? Кто же?» «И почему я считаю, что кто-то желал?» «Почему кто-то хотел, чтобы он был?» «Евгений, скорее всего, просто делал вид, что согласен его усыновить. Он не мог бы, не мог бы любить его, чужого, раз уж собственный, природой данный отец так обрадовался его смерти. Он никому не был нужен, кроме меня, никому на свете». И я не хочу больше здесь оставаться, я не могу больше жить с мужчиной в одном доме, с этим ли, с другим ли, я уйду в своё логово, в берлогу, в дупло зализавать раны, уйду. Ходики прокуковали 9 вечера. Застолье было в самом разгаре, а Настя вынашивала мысли одну безумней другой, вынашивала, как ребёнка. Настенька, у нас, кажется, ещё остались яблоки, спросил Евгений, имея в виду большой ящик чудесных зимних антоновок, который появился у них в доме 2 недели назад и наполнил пространство ароматом спелости. Да, Женя, я пойду в кладовку, принесу. Освещение в кладовке было тускловатое. Вчера перегорела лампочка, не нашлось запасной сотки, пришлось крутить сороковку. Она искала яблоки, Очевидно, ящик стал велик для той жалкой дюжины, которая осталась. Здесь нет и здесь нет, и в углу. А что это за большая картонная упаковка? Настя её раньше вроде бы не замечала, что в ней. Она открыла коробку и увидела, лучше бы она не открывала и не смотрела, не поддалась позывом непреодолимого женского любопытства, потому что там, в коробке, Были сложены распашонки, пелёнки, памперсы, игрушки, те самые, которые Евгений привёз из Германии. А вот и маленький белый медвежонок. Но этого медвежонка уже никто не будет укладывать спать. Никому он не станет любимой игрушкой никогда. Или